Подбирая стихи к жестокому романсу, я не смог найти стихотворного текста к одному важному эпизоду, и вынужден был сам заняться сочинительством. Это был, пожалуй, первый случай профессиональной работы как автора текста песни. Нужно было написать в определенное место картины, передать конкретное настроение, да еще все это сделать от женского лица, так сказать, от имени Ларисы Агудаловой. Я написал стихотворение, я словно бабочка к огню. Композитор Андрей Петрову я представил дело. Так, будто эти слова приближат её море. Композитору с стихотворением пришлось по душе. Он написал мелодию и уже на записи песни, что на телеморс фильм, я раскрыл свой очередной леденящий душу обман. За эти дни мне кто-то сказал, что в крокодиле появилась пародия на мое стихотворение. Я побежал в библиотеку и взял журнал. Это был, по сути, первый отклик на мой поэтический дебют. И я обрадовался наконец-то. Сначала приведу текст стихотворения "Близнецы", которая попалась на зуб пародист. Гляжу я на себя со стороны, и кажется, Но всё это не со мной. Нет, я себя не чувствую больным. но вроде я в разводе сам с собой. Как будто это кто другой живет и поступает так, а не иначе. Тот совершает все наоборот. Где я бы засмеялся, тот заплачет. Я за его поступками слежу. Какая глубина несовпадения. Где камень я за пазухой держу, готов он становиться на колени. Он смел, рисков удачлив и речист, а я завистник, вздол и не уверен. Как он решителен, какой он оптимист, а у меня потеря за потерь. Непринужденно входит он в контакт, в нем комплекс полноценности, здоровья, а я живу, хожу, дышу не так, никто не отвечает мне любовью, ущербностью пронизан я насквозь. Осознаю и оттого печалюсь, но мне больнее, чем в ладони гвоздь, что он ко мне испытывает жалость. Он далеко вознесся от меня, мне без него тревожно и уныло. Хотя мы очень близкая родня, не совместить нас никакая сила. По правде я завидую ему и торможу, тяну назад, толкаю Тремя мисками я его уму пугливые сомнения подпускаю. Все говорят, он легкий человек и кажется, не обделён талантом, но с ветром, что гуляет в голове, ему никак не выбиться в гиганты. Я за его поступками слежу, завидую его большим ошибкам. Я сам-то, как положено, служу превыше быть безропотной вигиткой. Тот, кто и не сдержан на язык, а не хитёр и потому молчальник, а тот водтёрж сгибаться не привык, понятно почему он не начальник. Случилось бы наверняка беда, коль я бы с ним не находился рядом. Хотя мне удавалось не всегда его сдержать толчком, словами, взглядом. Я и близнец ему, и враг, и страж. Года мелькают в ругоне и драки, И не скончаем поединок наш. Я вечно в обороне, он в атаке. Как не похожи друг на друга мы, хоть и живем в единой оболочке. Он нам не выйти из своей тюрьмы, дом узника в одиночке. Хоть камера довольно велика и весит больше сотни килограммов, в ней два бесплотных дурака проводят жизнь в сражениях. И драмов никак их невозможно приструнить, то одного а то другого жалко. Признаться человеку трудно жить, когда в душе сплошная комуналка. Но честно говоря, я лишь того боюсь, что вдруг один уйдет и не вернется, что кончится враждебный наш союз, и для оставшегося горем одёрнёт это длиннющее стихотворение и извлек автор пародии из журнала Октябрь номер 10 за 1983 год Теперь приведу цитаты из журнала Крокодил номер 8 за 1984 год